Банкет длился до ночи. Полночные колокола давно прозвонили, советник Ив сдремал над пятым кубком вина. Одна из леди опустила голову на стол и захрапела. Но герцог продолжал бодро общаться с принцем Герардом, который сидел и слушал, и гостям приходилось оставаться на местах. Фендрель тихо сидел справа от принца, часы тянулись. Он смотрел, как герцог и принц общались, но не мог ничем поучаствовать. Так что предлагал ответы, только когда к нему обращались напрямую. Фендрель разглядывал принца. Он знал племянника с рождения, смотрел, как тот вырос в хорошего, сильного и красивого мужчину, исполнял мечты и обещания золотой принц. Винатор Даминус помрачнел. За 22 года Герард ни разу не проявил себя своим равным, столько, сколько в этот месяц. Что могло заставить его предать Террина? отказать Терину вместе что было того по праву. Они росли вместе, как братья, насколько это было возможно для принца и ученика Винатора. Фендрель долго старался, чтобы Террин стал верен Герарду, так, чтобы это было дальше кровной связи. И он знал, что Герард любил Террина. Винатор схватил кубок перед собой и сделал глоток темного вина. Он вытер рот ладонью, отклонился на стуле, разглядывая кубок, крутя его в руке. Но его рассеянный взгляд видел не серебро, блестящее в свете свечей. Кем была эта Винатрикс? Это Айлет Де бывшая ученица Холлис. Из всех людей Холлис. Он сделал еще большой глоток вина, стиснул зубы и проглотил. Несколько красных капель покатилось с губ в бледную бороду. Что-то было не так. Где была Холлис, всегда были беды. Мышца напряглась возле уголка рта дрожь давно забытой улыбки. Он звал ее Озорной Холлис во время Ведьминых войн за ее беспечность, за то, что она не думала о своей безопасности на охоте. Но он не встречал Винатрикс похожих на нее. От этой мысли он ощутил на себе взгляд. Винатор поднял голову, поймав взгляд Эверель Деламори. Она сидела вдали от принца и важных гостей, напротив леди Лизель Дематин. Не было контраста сильнее, чем между потрёпанной винатрикс и милой вдовой. Эверильд, заскучав от попыток Лизель завести с ней разговор, приподняла бровь Фендрелю. Он не ответил, сосредоточившись на содержимом кубка. Эверильд была хорошей винатрикс, умела с флейтами, она хорошо стреляла из скорпиона и знала, как управлять тенью. Она всегда была за винатора Доминуса, не перечила, не задавала вопросов но она не могла сравниться с Холлис. Никто не мог. Дверь банкетного зала открылась, привлекая взгляд Фендреля. Вбежал слуга, юноша с бледным от страха лицом. Герард тоже заметил его. — Биллин, что такое? — спросил принц. — Ваше Высочество! Мальчик оббежал стол, юркнув за стул Фендреля и упал на колени рядом с принцем. — Тут Винатор и Винатрикс! Ей плохо, Ваше Высочество! — Что? Айлет? Герард тут же встал, его стул скрипнул. «Где они? Что они сказали?» «Винатор Дубалафр сказал?» Юноша посмотрел в сторону Фендреля, но тут же отвел глаза. «Он сказал привести черный капюшон!» Фендрель встал. «Где Винатор Дубалафр, мальчик?» «Во дворе», — выпалил юноша. И Фендрель пошел раньше, чем тот закончил говорить. «Эверельд, Винатор Дуги». Винатор Дакли вскочили со стульев и поспешили за ним. А он шел из банкетного зала по коридору к выходу замка. Дверь была широко открыта, оттуда был виден двор. Фендрель заметил лошадь Террина в тусклом свете луны, та опустила голову, бока вздымались. Террин стоял на коленях на земле, придерживая женщину. Ее конечности обмякли, голова лежала на его руке. «Террин, что тут случилось?» – позвал Фендрель, спускаясь с крыльца. Терин поднял голову, его глаза сияли светом тени. Она заражена. Обливис. Фендрель замер. Обливис? Ужас пронзил его. Он не видел заражения обливисом с войн. Нет, это было не так. Он видел недавно, четыре года назад, в ночь свадьбы принца. Это могло означать только... Фендрель встряхнулся, скрипнул зубами. Не было времени на страхи. «Что случилось?» – зарычал он, опускаясь быстрее. «Кто это сделал?» «Я не знаю». Террин покачал головой, его лицо было напряжено. Он глядел на Винатрикс, и Фендрелю не нравилось то, что сияло в его глазах. «Меня там не было. Я не видел произошедшее. Но я думаю, боюсь, я не хочу твоих размышлений», – прорычал Фендрель и опустился рядом с девушкой сжал ее руку, поднял, просунул в руку под голову. «Идем, Терен, заведем ее внутрь. Мне нужно посмотреть, увидеть, как далеко...» Слова умерли на его губах. Мир застыл, и кровь замерла в его венах. Дыхание пропало из легких. Он смотрел на лицо девушки, не в силах отвести взгляд. Это было лицо женщины, чью голову он насадил на кол двадцать лет назад.